Глава одиннадцатая. «Я всегда чувствовала, как он одинок и несчастлив, и всегда сочувствовала ему, но при этом понимала, что мое сочувствие — слишком слабая сила, чтобы папе могло стать от него легче. «Зря ты так думаешь, Маша!» Танин силуэт прорисовывался на зимнем оконном фоне резко, остро. Это была большая помощь для него, я уверена. «Но ведь ты сама говорила, — что он был закрытый человек. Я тоже всегда это знала, видела. Нет, Таня, вряд ли кто-то мог ему помочь. Он жил с невыносимым грузом на сердце. Я думаю, его сильно тревожило то, что положение моей мамы неопределенно. Ведь они так и не записали свой брак в мэрии, и тем более не венчались. Теперь я этого, конечно, уже не ощущаю, но в моем детстве все было не так просто. Даже на меня многие смотрели косо, тем более на мою маму. У нее было сильное чувство судьбы, потому она решилась всем этим пренебречь. Но я и до сих пор не знаю, легко ли ей было в глубине ее души. А главное, ведь папа думал, что, возможно, виноват в вашей смерти, твоей, твоей мамы, и по сравнению со всем этим, мне кажется, собственная жизнь была ему не важна. Ведь он даже не знал, что твоя мама родила Нелли. Жить и не знать, что у тебя есть еще одна дочь от любимой женщины, от жены, «Как можно было сделать такое с людьми?» — тихо произнесла Мария. «Да вот так», — Таня повела плечами. Выражение ее лица стало жестким. «Когда я слышу, как они теперь умиляются советской индустриализации какому-то там былому величию державы, или чему они там еще умиляются. Они — потомки тех, кто все это делал. Мне хочется запустить в них во всех чем-нибудь тяжелым и расшибить им башку». «Хотя уже старуха, и страсти давно должны были бы во мне угаснуть», — усмехнулась она. «Ты очень страстная старуха», — засмеялась Мария. Они сидели в гостиной на первом этаже Тавельцевского дома. Зима в этом году наступила рано. В последние дни ноября сад за окном уже простирался сплошной снежной равниной, и деревья темнели над ней резкими росчерками В доме было тепло, и не столько даже от камина, дрова в котором уже догорали, сколько от русской печи, которая с утра была вытоплена в кухне. Печь появилась в Тавельцевском доме только в этом году. Ее сложил старый печник, которого по Таниной просьбе Герман нашел в деревне Чудцево. Гениальное изобретение русская печка. Таня принюхалась к плывущим из кухни соблазнительным запахом и довольно прищурилась, как будто специально для ленивец и старуха выдумана. Печь приводила ее обычно, такую насмешливую, просто в детский какой-то восторг. Ну почему же для ленивец? Мария невольно улыбнулась этому Таниному восторгу. Страстная, страстная, подумала она, нисколько в ней жизни не угасла. А для кого же, пожалуй, плечами Таня? Готовить ведь практически не надо. С утра разложил продукты по чугункам, в печку сунул, заслонку задвинул обеда обеду все готово, вынимай и ешь. Апофеоз здорового питания. Вам, французам, не понять, улыбнулась она. Вы любите изыски. Я, впрочем, тоже, так что русской печкой, вероятно, скоро наиграюсь. А мне она нравится. Тебе сейчас все подобное нравится. Посконная, домотканная, как твой... Ладно, замнем, как Нинка говорит. Таня, Та, Мария, помедлила. Тебе не нравится Гена, я вижу. Ну почему? Ну что значит не нравится? И какое это может иметь для тебя значение? Ты не девочка, чтобы спрашивать мнение старших. Да и не замуж же ты за него собираешься. Почему? Я как раз собираюсь за него замуж. Мы это уже решили. Да? Что означает Танина «да» было Марии непонятно. Во всяком случае в тоне старшей сестры слышалось неодобрение, и младшую это расстраивало. «Да», — произнесла она почти с вызовом, и добавила с такой горячностью, которой сама от себя не ожидала. «Таня, сама себя удивляюсь. Мне кажется, вся моя жизнь стала, наконец... Она встала с головы на ноги, вот как я хочу сказать. Ведь я... Понимаешь, я с детства много размышляла о том, какой должна быть моя жизнь, и как мне себя повести, чтобы не проиграть ее. Нет, проиграть — не здесь слово». Ведь я не была ни азартна, ни амбициозна, я не строила наполеоновских планов. Мне даже не хотелось добиться в жизни чего-то особенного. С тех пор, как я начала разбирать архивы русских эмигрантов, записывать их рассказы, мне стало так интересно жить, что ничего иного не хотелось. Я еще в лицее знала, что буду учиться славистике в Сорбоне. Это были здравые, естественные планы и для меня и в глазах всех, кто меня знал. Но я говорю сейчас не об этом. Мария перевела дух, потерла виски краями ладоней. Этот наследственный жест был пределом нервности, которую допускала для себя мама. «Не волнуйся, Маша», — сказала Таня, — «собираешься замуж, и молодец, и ладно. я хочу, чтобы ты поняла, ведь это целая цепочка моих размышлений. Я рано стала обо всем этом думать. Меня никогда не прельщали какие-то... я даже не знаю, как это назвать, «Однозначные, нет, или одноразовые?» «Вот, я нашла. Меня не прельщали такие явления, которые эффектны, но непродолжительны, которых не хватает на всю жизнь. Наверное, я говорю, так непонятно, да?» «Почти понятно», — ответила Таня. «Не волнуйся только. но что ты вдруг передо мной оправдываться вздумала?» «Я пыталась рассчитать свою жизнь. Так будет честно это назвать», — не отвечая сестре, продолжала Мария. «Да, именно. Я всегда знала про себя, что я не авантюрна, не нуждаюсь в добавленном адреналине. И что же это значит?» «И что же?» — с интересом переспросила Таня. «Это значит, что мне вполне можно подойти к своей жизни разумно. Да, рассчитать ее, все в ней рассчитать, и любовные отношения тоже. И что плохого в таком расчете? В конце концов, мои родители прожили счастливо» хотя в фундаменте их общей жизни был такой вот сердечный расчет. Он оправдался в их жизни, и почему же ему не оправдаться в моей? Так я думала. А теперь не думаешь? Теперь. Да, он всегда оправдывался прежде. Я не была опрометчива в отношениях с мужчинами, и мне было этого достаточно. И эти отношения складывались приятно, думаю, не только для меня, но и для тех мужчин, с которыми я была. Еще бы хмыкнула Таня. Ты же прелестная, Маша. Самое, что ни на есть для тебя подходящее слово — прелестная. Прелесть человеческая у тебя в каждом слове, в каждом движении. Вот я в молодости была, как принято говорить, интересная. Нелька — красотка с эксапильной перчинкой. Мерлин Монро Уильтея — а ты сама прелесть. Я уже не в молодости, напомнила Мария. Мне 43 года, но это не важно. Я только теперь понимаю, как глубоко ошибалась, силой произнесла она. Я ничего не знала о любви, ничего. И сравнивать тебя с родителями мне было, конечно, невозможно. То, что я называла сердечным расчетом, ведь у папы это было следствие горя, у мамы понимание промысла Божьего. А я? Я просто не имела представления о настоящем счастье. Вот и все. А теперь, значит, имеешь. Марии показалось, что Таня вздохнула. «С Геной, да. Он... У меня замирает сердце, когда я думаю о нем. Правда-правда, Таня. А ведь это очень важно, когда замирает сердце. Со мной просто никогда не было такого, потому я и не знала, как это важно. А теперь я это знаю. Мы уже уехали бы с ним в Париж, но...» Мария смущенно улыбнулась. Смущение сразу же выплеснулось на ее щеки алыми пятнами. Понимаешь, до сих пор мы просто не могли заниматься ничем осмысленным. Вообще-то мне не составляет труда вести какие-то дела. Не смотри, что я кажусь бестолковой. Мне часто приходится заниматься делами русских людей, с которыми меня связывает работа и общение. А все это обычно немолодые люди. И я хожу для них в департамент или куда-то еще. Ах, я неровно говорю, Таня, это неважно. Так вот, мы с Геной давно уже пошли бы в мэрию, или куда надо пойти, в Москве, заключили бы брак и уехали. Но каждое утро я просыпаюсь с таким ощущением счастья, с таким безмерным, и вижу по его лицу, что для него это тоже так, а потом мы... И вот мы уже не можем себе представить, как стали бы заниматься делами, документами, тратить весь день на посторонних людей. «Что там на посторонних? Ты к нам и то дорогу забыла», — заметила Таня. «Да, я знаю, что виновата перед вами. Ничуть не виновата. Волнуемся мы только за тебя, вот и все. Но почему?» «Голову ты потому, что потеряла», — вздохнула Таня. «Наконец это произошло», — Мария засмеялась. «Я этому очень рада. Мне так хорошо, Таня», — выдохнула она. «Вот я смотрю сейчас на все это, на этот сад, на этот снег прекрасный деревья в инеи. И мне необыкновенно хорошо». И кажется, что жизнь впереди полна чего-то нового, и дух от этого замирает. Заснеженный сад за окном Тавельцевского дома в самом деле был прекрасен, и Мария действительно им любовалась, даже в том своем состоянии, которое поглощало ее теперь полностью, в состоянии любви. «Вы с ним хоть разговариваете?» снова вздохнула Таня. «Кто он вообще, ты знаешь?» «Гена занимается бизнесом». Самого по себе это ни о чем не говорит. Маша ведь здесь не Франция. У нас бизнес может быть делом всей жизни, всего ума и темперамента, а может сплошным криминалом. Или может прикрывать безделье. Не думаю, что Гене необходимо прикрывать безделье. Он очень трудолюбив, это у него в крови. Ты-то откуда знаешь, что у него в крови? Гена из семьи сибирских староверов. А это много значит. Я и до встречи с ним об этом слышала. Я в Париже записывала воспоминания одного старовера и семейства купца Бугрова. Он меня на наладанному счету научил. Она вытянула руку, загнула один палец, коснулась фаланги другого. Староверы ведь даже счетами не пользовались, а до миллиона по своей ладонной системе считали. «Ну, бог с ними, с их счетом. Агента твой при спросила Таня. Он с детства усвоил их представления о жизни, очень основательные. Он мне рассказывал, ребенком жил летом у дедушки в деревне и слышал, как в семье просили благословения на труд. Его дядя Степан утром говорил своему отцу, «Тятя, благословите косить». «Тятя, косить...» «Все это, конечно, очень мило», — поморщилась Таня, но ну, довольно отдаленно». «А что он такое сам, твой Гена?» Яснее нам от этого не становится, и тебе тоже. Мне становится, он...» Мария замолчала. Стоило ей вспомнить о Гене что-нибудь одно, даже самое маленькое, даже неважное. В чужих глазах, конечно, потому что в ее глазах было важным все связанное с ним. И сразу вспоминалось остальное. Накатывала огромной волною, и она захлебывалась в этой волне так счастливо, как в детстве захлебывалась в тех волнах, что катались на берег, в кань сюр -Мэр. и точно так же, как в детстве, ей хотелось в голос хохотать от счастья. Сейчас ей вспомнилось, как она проснулась вчера утром и увидела, что Гены рядом нет. Она успела даже расстроиться, но тут же услышала его шаги в кухне. Потом зашумела вода. Мария оделась и вышла из спальни. Наверное, он проснулся уже давно, волосы у него были влажные после души, Весь он утренней свежестью, бодростью. Это ощущение лишь усиливалось от того, что солнце сияло тоже, в окне у Гены за спиной. Он мыл посуду, которую с вечера Мария мыть поленилась. Сначала они долго сидели перед телевизором, почти не глядя на экран, потому что целовались. Потом им захотелось есть. Она на скорую руку приготовила салат, поджарила стейки, и они ели, держа тарелки перед собой на весу над диваном. Когда Мария была маленькой, мама даже чай разрешала пить только за столом и только в положенное время. И она сказала Гене, что такой запрет странен, а он не согласился. Да нет, все правильно, порядок в жизни должен быть. Потом они поставили тарелки на пол и снова принялись целоваться. Потом... Ну, понятно, что потом. В общем, Марии, конечно, было не до грязной посуды. И вот теперь эта посуда, уже чистая и блестящая, стояла на столике у раковины, и Гена вытирала ее белым хрустящим полотенцем. «Проснулась весело», — сказал он. «Доброе утро!» И, кивнув на вымытую посуду, пояснил. «Зря мы на ночь оставили. Мне бабка рассказывала, в деревне у них, у киржаков, говорили. Ночью бесы немытую посуду ищут, а как найдут, то-то им раздолье. И прыгают они в нее, и свадьбы в ней гуляют» и бессинят родят. А кто из такой посуды потом поест, тому они в рот заскочат, да и загубят запросто. Вот как. Но ведь это настоящие гигиенические правила. Засмеялась Мария. Замени бесов на микробы, и это сразу становится убедительно. И так оно убедительно улыбнулся Гена. Почему у киржаков никаких эпидемий никогда не было? А вот потому, что чужих к себе не пускали. Посуду свою им не давали, и сами из их посуды есть брезговали. Как их только не чистили за это, мракобесы, мол. А в Европе, между прочим, в это время чума гуляла, испанка всякая. У нас тоже целые деревни выкашивала. А киржакам хоть бы что. Мне казалось, в России не принято, чтобы мужчина занимался домашними делами, сказала Мария, глядя на вымытую посуду. Не знаю, как в России, а у наших староверов даже пословица была. «Жена мужа не прислуга, а подруга», — улыбнулся Гена. «Так что садись, Мария, завтракать будем. Я кашу сварил. Ты гречневую любишь?» Она вообще не любила кашу, но это не имело, конечно, никакого значения. Они были счастливы своей любовью, это было главным для обоих. Мария встряхнула головой, прогоняя воспоминания. Как жаль было его прогонять. Но она и так не приезжала к Тане уже две недели, Было бы просто бессовестным смотреть теперь туманными глазами и улыбаться блаженной, явно не к сестре, относящейся улыбкой. «Гена будет здесь вечером», — сказала Мария. «А почему с тобой не приехал?» «У него какие-то дела с утра. Что-то из его бизнеса. Он сказал, чтобы мы не ждали его к обеду». «Ну и не будем», — решила Таня. «Да мы вообще-то и никого сегодня не ждем». Оля звонила и сказала, что не приедет. «Не хочет ребенка по холоду вести. Он ночью кашлял, она ему врача вызвала. «Данечка в детский сад пошел, теперь у него рабочий график. Думаю, скоро сопли польются, тогда его сюда и привезут. Но пока у меня здесь затишье. Отдыхай, Маша. Устал ты от своих страстей, я же вижу. Бледная совсем, глаза блестят, как у больной». «Почему как у больной?» — улыбнулась Мария. «Как у счастливой». «Думаю, мои толстые щи уже готовы» сказала Таня, вставая. «Сейчас будем знакомиться с результатами эксперимента. Мне всегда было интересно, что такое эти знаменитые щи с крупой, но без русской печки, попробовать было невозможно». Пока Таня вынимала из печки чугунок со щами, Мария стала накрывать на стол. Несмотря на Танин интерес к старинным блюдам русской кухни, привычки у нее остались те, которые были воспитаны с детства во Франции, поэтому стол к ежедневному обеду накрывался так, как в нынешней России. Мария уже понимала, принято было его накрывать только по торжественным случаям. «Вкусно, но чересчур сытно ты не находишь», — сказала Таня, попробовав толстые щи. «Нет, просто вкусно», — улыбнулась Мария. «Если бы не было так сытно, то это было бы уже другое блюдо». «Ну да, после марсельского буябеса тоже из-за стола невозможно встать». — согласилась Таня. — Что ж получается, рыбу мы есть уже не будем? Жалко. Это карп, он у меня в специальной рыбнице томился, с травами всякими. Я когда-то в Михайловском такую рыбницу увидела, в домике няни, и как в ней готовить, у экскурсовода выспросила. Хотя мы с Нелькой тогда в коммуналке жили, и понятно было, что на советской кухне рыбу по рецептам псковских поместьй все равно не приготовишь. «Давай попробуем рыбу», — сказала Мария. «Конечно, мы наели щами, но ведь это интересно, как готовили для Пушкина, правда?» Они съели рыбу. В русской печи она в самом деле получилась очень вкусной, и все мелкие косточки загадочным образом растворились в ней без остатка. Потом выпили компот из сухих яблок и груш. Точно так, неторопливо в очень давних и незыблемых житейских обыкновениях, Мария жила, когда приезжала в кань мэр ей было радостно, что также живет в Тавельцеве Таня. Об этом они и разговаривали за послеобеденным кофе. «Вообще-то я все это просто выдумываю», — сказала Таня, глядя, как прыгает по карнизу за окном любопытная зеленогрудая синичка. «Вот это все, толстые щи, рыбницу! На старости лет хочется...» патриархальности. Откуда ей здесь у нас взяться? Недавно, знаешь, вспомнила она, мне в каком-то журнале попалась история, как читателям предложили присылать на конкурс рецепты традиционных домашних блюд. Рецептов, представь себе, было просто море, и все один другого краши. Салат из крабовых палочек, пирог с сосисками, подливка из бульонных кубиков, ну и прочее в том же духе. Торжество русских традиций. Я даже представить себе не могла, что люди до такой степени разучились готовить. То есть не просто даже разучились, а вообще уже не представляют, что это значит традиционное домашнее блюдо. Искренне делятся своим родным семейным салатом из крабовых палочек. А что такое крабовые палочки? поинтересовалась Мария. Не стоит твоего внимания, усмехнулась Таня. Забудь. Но всё-таки такая синтетическая дрянь неизвестное из чего сделанное, и пропитанное рыбным концентратом. Их заливают майонезом и едят. Но что же делать? Ведь здесь людям не приносят утренний улов рыбаки, как в Кансюмер. Может быть, тебе это покажется слишком жестким, но никакого сочувствия к этим людям я не испытываю. Никто из них не сделал ничего, чтобы в стране появились рыбаки, которые по утрам приносили бы к их столу свежий улов. Но люди в этом не виноваты. «Маша, милая, пойми, это в тебе европейская человечность говорит. А здесь у нас вина, беда, право, долг. Так все перепуталось, что концов не найдешь. Как кинешься, так и сочувствовать некому. Про каждого можно сказать, что он в своей свинской жизни сам виноват». Мария хотела сказать, что все равно не может так судить, но решила промолчать. «Да, в ней, в ее характере, нет той резкости», даже безапелляционности, которая есть в характере Тани. Но ведь их жизни. Разве можно сравнить то, что пришлось выдержать Тане, войну, репрессии, беспросветную нужду, с ее спокойной, лелеемой и любящими людьми жизнью? «Мне трудно в этом разобраться, Таня», — вздохнула Мария. «Ты права, о Франции все по-другому». «Не расстраивайся, Машенька. Я, когда перед войной сюда приехала...» Тоже долго не могла понять, как такое может быть. Вот это, как здесь жизнь устроена. Все разрушено между людьми. Так, что и жизнь человеческая гроша ломаного не стоит. Ночами в подушку рыдала, об одном только и мечтала — во Францию вернуться. А потом, осторожно спросила Мария, ты привыкла? Да как-то все вместе. И привыкла, конечно, но и поняла, что это Грубость — все-таки не единственное, что в России есть. И людей узнала других. Высоких порывов здесь есть люди. Меня ведь такой человек любил, а я... Дура я была, и любви его не понимала. Больно об этом вспоминать, Маша, больно и счастливо. Знаешь, как Чехов написал? Если видел в своей жизни Индийский океан, будет о чем вспомнить ночью во время бессонницы. Папа Чехова любил и мне вслух когда-то его письма читал. Ну вот, я все огромное, что мне жизнь дала узнать, теперь вспоминаю. Мария слушала, затаив дыхание. Да, по сравнению с тем, что знала о жизни ее сестра, собственные представления оказались ей маленькими, наивными, но все-таки это были представления, которые родились вместе с нею, и вместе с нею росли, менялись, крепли и утверждались в ее душе. «Может быть, Таня права, и люди заслуживают более жесткого к себе отношения», — подумала Мария. «Но ведь я этого не вижу, не чувствую. Разве Гена такой человек, к которому возможно относиться жестко? Нет. И Оля не такая, и Ваня, и Герман, и Таня сама. Нет, нет, я не могу себя переделать и не понимаю, зачем это надо». И тут же эти мысли сменились в ее голове другими, И те другие мысли охватили ее всю, сделали с ней мыслями уже, чистыми чувствами. И чувства эти были ей так дороги, что она захотела остаться с ними наедине. По крайней мере, до тех пор, пока не приедет Гена. «Я прогуляюсь немного, ты не против?» — сказала Мария, вставая. «Конечно, прогуляйся. Раздышись после Москвы. Далеко ты пойдешь?» «Нет, по саду только. Я знаю, ты боишься, чтобы я даже за калитку выходила», — улыбнулась Мария. «Конечно, боюсь». — усмехнулась Таня. — Кошку за калитку выпускать страшно, не то что такое существо, как ты. Кошка Агнеса, дремавшая на ковре перед камином, шевельнула ушком. Агнеса была так умна, что казалась даже ироничной. К обитателям Тавельцевского дома она относилась снисходительно, позволяла себя гладить и брать на руки, но оставалась при этом абсолютной вещью в себе. Таня говорила, что тому... Как Агнесса умеет себя поставить, можно только позавидовать. «Тебя я с собой не возьму, не беспокойся», — Мария погладила Агнессу по трехцветной шорстке «Ты ведь снег не любишь». Агнесса не любила снег, ни дождь, ни какие бы то ни было природные катаклизмы. Ее устраивала только ясная, сухая и теплая погода. Тогда она с важным видом прогуливалась по садовым дорожкам, обозревая владение которые явно считала лично своими. Мария надела пальто. Его пришлось купить уже в Москве, ведь она не предполагала, что останется здесь так надолго, на холодов и даже до снега, и вышла из дома.